Глава семнадцатая. Время замедлилось, мир замер. Я видел токи силы, исходящие от золотого блока. Сгустки света, растянувшиеся в линию, неспешно струились из монолитного основания пирамиды. Яркие полоски разбивались о потрескавшуюся землю и взрывались ослепляющими всполохами. Тело стало ватным, а мышление заторможенным. Уловил, как в интерфейсе неспешно появляется надпись: войти в стационарный магазин. Да нет. Да, подумал я и увидел, как свет обволакивает мое тело, а после утаскивает меня в синий портал. Перед глазами проплывали разноцветные огни, от перелива в которых подступала тошнота. Я коек как опустил веки, казалось, что для этого простого действия понадобилось минут пять, при этом таймер не сдвинулся ни на секунду. Я уже бывал в тех местах, где время значительно ускорялось, но чтобы замедлялось, это впервые. Не знаю, сколько я летел в этом странном пространстве, но успел подумать об одной важной вещи. Вычислил несколько человек, которые принадлежат порядку. Самаром и Архангелом были бойцы, которые зачищали близлежащую территорию от мобов. Эти люди жаловались, что им некомфортно находиться около грузовика. Почему? Думаю, из-за того, что на крыше прятался адепт Хаоса. Встретились две противооборствующие силы, которые при столкновении обязаны уничтожить друг друга. И этих ребяток запоминаем. Шрамированный тоже с ними. Тут сомнений никаких нет. Его пылающий меч явно относится к порядку. Некоторых людей я смогу определить, находясь рядом с ними под Арканумом на протяжении часа. Если у них будут появляться признаки нервозности, то можно обнулять. И выкашивать требуется не обо кого, а только всяких мразей, угнетающих простой народ. Оставлять неинициализированных без защиты точно нельзя. Но можно избавиться от ублюдков, мешающих жить детям и старикам. Подумать только, у Амара имелся неплохой запас провизии, а остальные питались супом из мышей. Справедливости тут и не пахнет. Очередной авалон. Человек, ты так и будешь молчать? Донес все до меня насмешливый голос. Система перевела на русский странное бессвязное стрекотание. Открыл глаза. Я стоял перед длинной тумбой, заставленной различными зеленью, приборами, обрезками материалов, но при этом никак не мог просмотреть описание артефактов. Чуть дальше возвышался шкаф, уходящий ввысь к самым небесам. Моей перцепции, хоть тут и было светло, не хватало, чтобы разглядеть край. На полу валялись сундуки, ящики и, черти пойми, что еще. За стойкой находился некто непонятный, антропоморфное существо с тонкими зелеными ручками и ножками. На маленьком тельце мешком висела одежда, инкрустированная драгоценными камнями. В острых оттопыренных ушах поблескивали серьги, а двадцатисантиметровые пальцы украшали многочисленные перстни. На концах острых зубов виднелись алмазные наросты, превращающие вполне аккуратный рот в пасть хищного зверя. Яркие золоченые веки постоянно моргали, но не вертикально, как это свойственно людям, а горизонтально. При этом существо казалось не мерзким, а липоватым или устрашающим, а вполне себе гармоничным и даже в какой-то степени привлекательным, если и не внешне, то чем-то внутренним. Сконцентрировался на шлеме, пытаясь распознать псионическое воздействие, но я точно не подвергался никакой магической атаке. Температура подарка Кейра не изменилась. «Э-э-э-э, здравствуйте. «Мартиграг Гриутсах!» Попытался я выговорить длинное имя существа, но назвал только половину букв. Передо мной явно находился игрок нечеловеческой расы. Двадцать девятый уровень был намного ниже моего. Но я почему-то не сомневался, что у нас колоссальная разница в силе. Я ему точно не соперник. «Зовите меня Морти, я эльф, вот». Он протянул сухую руку, покрытую бугрящимися наростами. «Эээ... что мне надо сделать?» «Не понял я». «Потрогайте меня!» — вздохнуло существо. «Зачем?» Я вбил имя в поиск и сразу же нашел его имя в рейтинге. «Забавно, это один из участников, проходящих отбор на арену». «Да мне-то откуда знать?» — возмутился Морти, вскидывая уши, будто чем-то заинтересовавшаяся собака. «Люди, которые впервые приходят в магазин, почти всегда просят потрогать меня. И отвечаю заранее. Луком я не владею. Это бессмысленное оружие». И да, гномов я не люблю. И носки дарить мне не надо. И Санта-Клауса я не знаю. И нет, я не живу на дереве». «Да я как бы знаю». Я вспомнил мимолетные рассказы Кейры об этой расе. «Инстансный, да?» — заинтересовался эльф, вскакивая на тумбу и роняя при этом пару десятков предметов. Его острый нос почти коснулся моей верхней губы, а в глазах читался неподдельный интерес. «Что? Не понимаю». «Как известность, говорю, получил?» Палец впечатался мне в плечо. «Из инстанса? Хотя нет, ты же не снежный барс. Так как? Справился с первозданной силой? Обманул торговца? В другом мире шороху навел? Хотя нет, ты территорию своей локации еще не покидал. На тебе нет языковых печатей. Ну так я жду». Морти совсем по-человечески встал в позу руки в боке. «Э-э-э... Ну что ты мычишь все время, как каменный исполин?» Ладно уж контракт-то контракт, все равно Гельдя требует сперва заключить его, а после говорить с клиентом. Он материализовал камень, напоминающий форму скидочный артефакт. Так, проколи себе чем-нибудь палец и поставь кровавый оттеск, тогда я исполню одно твое желание, и твоя душа навечно будет принадлежать мне. Я же сам дьявол воплоти. Ну, чего ждешь? Ха-ха-ха! Мортир смехался. Да что чо я? Вот ведь какой упертый человек попался. И смотри на меня не мигая, будто летелает на самку перед случкой. Ты не на меня, а смотри, а на скрижаль. Я перевел взгляд на предмет. Сразу же выскочило пояснение. Контрактная скрижаль гильдии торговцев. Административный артефакт. Привязка. Мартиграк, Гриут, Сахарин, Гринд, Мартиут. Условия. Любая информация, предоставленная адепту гильдии торговцев, отныне будет считаться абсолютным секретом игры. «При разглашении тайны третьим лицам особь будет обнулена, а распространенная информация стерта из всех пластов реальности. Принять условия? Да, нет?» Я не успел подтвердить выбор, как рядом возникла фигура, подавляющая своей мощью. Трехметровое тело без лица напоминало восковую куклу. Морти испуганно прижал уши и затрясся, а я окутался стихиалием и воплотил сразу три сферы четвертого ранга, приготовившись напасть на визитера. Игрок Фрол обратилось существо, пробиваясь через мою способность. Раньше помнится, во время активации я ничего не слышал. Я дополнительный поток сознания одного из администраторов игры. Он махнул конечностью. Стихиали обрубился, а его суточный откат тут же восстановился. Магические сгустки испарились, а шкала маны заполнилась до предела. Вы готовы принять контракт?、Д、да. Выдавил я. Внимание. «Условие принято. И помни...» Он притронулся к моему лбу и исчез. «Побери, Архидиам, на эту администрацию!» Вызверился Морти, пиная разбросанные на тумбе полоски кожи. «Повадились тут шастать! А все из-за чего, знаешь?» «Нет», — признался я. «И что это было за предупреждение? Что я должен помнить?» «Фу, черт! А вдруг это как раз тот момент, про который мне когда-то говорили?» Если выполню задание хаоса, то меня уничтожит система. Если не выполню, убьет хаос. Твою мать! Мне, блин, что, осталось жить всего шесть дней? Не самая приятная перспектива. И все же, думаю, с поручением надо справиться. Еще ведь есть лика, с которой я теперь связан, и которая почти гарантированно будет представлять Землю в последней битве. Умру я, погибнет она. Девушка важнее, чем банда отморозков. «Из-за арены. Раньше оно、ну、как все было? Ты предлагаешь клиенту контракт. Он соглашается. Вы торгуетесь. А теперь что?» Эльф, недовольно дергая ушами, устаивался на меня. «Что?» Я неосознанно улыбнулся. Существо по непонятным причинам было забавным и каким-то настоящим и открытым. В нем не чувствовалось фальши, что сразу же располагало к себе. «А теперь приходит и пугает!» За семьсот лет я только один раз увидел администратора, а теперь за девяносто два дня уже шесть раз. Шесть! И чем ты сильнее, тем хуже эффект. Он воплотил две чаши и древний сосуд, заполненный огненной жидкостью. Ловко разлил напитки по двум емкостям и протянул одну из них мне. Вы пьем, только не бесплатно. С тебя единица опыта. Прости, но принципы не позволяют давать что-либо бесплатно. Не отрава? Я материализовал шкатулку, достал нить, а после принял чашу. Жадные цепки пальца мгновенно выдернули шнурок из моей руки. «Ну что ты сразу оскорблять-то меня удумал? Я торговец, а не ремесленник! Или ты думаешь, что я не бегусь о своей репутации?、И、это для тебя она пока что ничего не значит, а для меня репутация — это всё! Понял?» «Не особо». «А-а-а, со временем поймёшь! Или не поймёшь! В общем, не думай пока про это!» Он поводил чашей перед своим носом. «Если каким-то чудом мы переживем арену, то тогда и стоит говорить об этом. А пока и смысла нет. Но давай!» Он будто заправский алкоголик чокнул со своей емкостью о мою и влил в себя огненную субстанцию. Глаза эльфа нылились краснотой. «Номы хоть и те еще твари, но эти падлы знают толк в выпивке!» выдавил он. «И ведь не делятся рецептом!» Мне, когда я был еще ребенком, верховный князь моего дома рассказывал, что собирался выкупить рецепт, отдав в разработку алмазную планету из звездной системы Бетельгейза. Морти взглянул на меня. «А-а-а, не забивай голову. Ну что ты на меня уставился, как человек на суккуба? Пей давай! И не проси меня потом продать еще несколько капель. У тебя средств не хватит!» Да и черт с ним. Я опрокинул жидкость в себя. Странный напиток прошел по пищеводу. Ощущения были такими, будто в меня влили магму, но при этом боль отсутствовала. Тело стало легким и полным энергии, осознание чистым. Я тяжело задыхался, пытаясь унять странное сжжение. Вдыхай, дурень! Звопил эльф выпучивая и без того не маленькие глаза. Я сделал, что он сказал. Из моего рта вырвался поток пламени. Коротышка окутался аурой, поглотившей весь огонь. В интерфейсе всплыла надпись. Вы приняли семнадцатую настойку гномов. Регенерация маны увеличена на 17 процентов сроком на семь дней. Регенерация организма ускорена на четыре порядка. Действие характеристик увеличено на 17 процентов сроком на семь дней. Затраты маны на все заклинания уменьшены на 17 процентов. В течение семи дней ваш организм будет пребывать в состоянии полного функционирования. Физиологические потребности в виде еды и отдыха снижены на 17 умноженное на 17 умноженное на 17 процентов. Внимание! При смерти и последующем возрождении все эффекты спадут». «Ну ты как, человек? Жив?» Морти одобряюще похлопал меня по плечу. «Ха-ха-ха-ха!» <связь> — прохрепел я, вытирая проступившие слёзы. «Вот ведь адское пойло! А бонусы такие, что просто офигеть можно!» Теперь понятно, почему он сказал, что не продаст мне эту субстанцию. Тут ведь намешано действие бальзама жизни, энергетика, авалонских батончиков и десятых других не менее полезных вещей. И все в одном флаконе. Считай, что с момента заключения контракта я твой личный фейри. Можешь излить душу и поведать мне обо всем. Он захлопал ушами, изображая крылья. Вообще обо всем? Ну так откуда у тебя известность? «Сколько эта штука стоит?» — проигнорировал я. «Когда выйдешь за пределы магазина, узнаешь. У тебя на аукционе она уже появилась. Но цена там такая, что...» Эльф скинул раскрасневшиеся глаза к небесам. «В общем, если вдруг попадешь на арену, если сможешь уцелеть, и если в качестве награды будет что-нибудь ценное, то сможешь обменять на настойку. А ты мне за нее отдал всего лишь одну нить. Не стыдно?» Нет, и спасибо. А, придумал. Будем считать, что тонить аванс, а информация об известности основная плата. Согласен? Я ведь и догадаться могу. А если расскажу, что это будет считаться секретом, который я никому не смогу выболтать, так что эти знания к третьим лицам не попадут. А если и попадут, то они обо всем забудут, а меня обнулят. Администрация обдедет. Он многозначительно поднял средний палец. «Ах, у вас это считается неприличным жестом. И что в нем такого?» Существо повернуло фак к себе. «Странные вы, земляне. Очень странные». «Отбился от адептов гильдии охотников», — признал я правоту эльфа. «Вот ведь парадокс. Чтобы сохранить все в тайне, нужно рассказать об этом. И чем больше предоставляю информации, тем лучше. Существо древнее и мудрое. Оно умеет делать сложные выводы из простых деталей, так что в итоге сможет догадаться обо всем. Да ладно! Неподдельно удивился Морти. Серьезно? Как? Повезло. Я скромно пожал плечами. И все же, нарушая свои же выкладки, я не стал ничего говорить про тульскую аномалию, в которую меня перенаправил хаус. То, что я являюсь адептом этой силы, секрет, раскрытие которого грозит моим существованием. Они целенаправленно за тобой охотились. Был заказ. Ага. Человек, ты, видимо, меня не понял, да? Ты о чем? О мать моя лесная фея. Эльф закатил глаза. Небольшое тельце, смотрящее на меня снизу вверх, умудрилось нависнуть надо мной. Я вжал голову в плечи. Что именно тебе непонятно, ангел, ты мой си закрылый. Я сказал, что ты можешь изложить мне всю душу. Слушай интуицию, она почти всегда подсказывает, что можно говорить, а что нельзя. Вот сейчас есть чувство, что запрещено выбалтывать, скажем, про тридцать четвертый уровень, на котором твой универсальный блокератор работает на полную, а на моем двадцать девятом еще нет. Нет, сказал я прислушиваясь к ощущениям. Но ведь ты знаешь про это, потому и секреты здесь никакого нет. А ты знал, что у людей некоторые психические отклонения проявляются в том, что они не знают об этих отклонениях? Таинственно произнес Эльф. Точнее знают, но не осознают. «Это ты к чему?» — вздохнул я. «К тому, что ты параноик! Всегда анализируй свои действия и поступки и смотри на ситуации с разных сторон!» «Говоришь прям как одна моя знакомая!» «Значит, хаосит!» — проговорил эльф с хитринкой в голосе. «У тебя умная знакомая? Ну что ты глазами захлопал, как жабоподобная крестьянка!» «Есть и такая раса!» — удивился я. «Жабоподобная?» «Есть, конечно!» Только если повстречаешься с ними, не верь ни единому слову. Они те еще вруны. Про хаос как узнал. Так ты жезлом своим крутил перед входом в магазин. Для знающего эйфа вещь очень примечательная. И перстень у тебя не считывается, хотя восприятие у торговцев... Э-э-э... Морти запнулся. Тебе это знать не обязательно. А раз тут много представителей порядка, а ты неплохо прокачался, но попал сюда впервые, то можно сделать простой вывод. «Догадаешься, какой?» «Да, я ощутил себя, как в тот раз, когда меня допрашивали аволонцы. Они ведь тоже все знали, но зачем-то разыгрывали спектакль». «Ну вот, теперь и отрабатывай свой аванс. Понравилась же гномская настойка?» «Да, интересное зелье». «Это настойка, а не зелье!» — поправил Морти. Хлопающие уши показывали, насколько он недоволен моим скудоумием. «И в чем разница?» Ты его не сможешь применить из ящек быстрого доступа и в инвентарь никак не сможешь убрать. Так ты же убрал? О, неразумные дети Адриады! Это свойство моего сосуда. В нем я могу хранить все что угодно. И нет, ты не сможешь приобрести у меня подобную вещь. А если и сможешь, то спрятать в пространственный карман не получится, потому что ты подключен к системе менее одного года. На этой планете ей могут владеть не более тысячи существ. «Эльфы, Атланты, Ефрит и женщина другой ветви человечества», — предположил я. «Женщина!» — Морти сощурил глаза. «Не просто представитель другой ветви человечества, а именно женщина! Ты видел ее?» «Э, да, тут такое дело. В общем, заказ от гильдии охотников пришел из-за нее». «В смысле?» — ошарашенно спросил эльф. «Хотел послушать историю про известность?» — я улыбнулся. «Да». Спектр эмоций этого существа хоть и превосходил человеческий, но сильно от нашего все же не отличался. Удивительно, вроде и к разным расам относимся, а тут такие совпадения. Ты знаешь эту женщину? «Знаю ли я ее? Наследницу более трехсот сотен миров? Величайшую воительницу, отвергнувшую самого императора? Прекраснейшую и мудрейшую?» «Стоп!» — прервал я излияние словоохотливого эльфа. «Ты говоришь про того императора, который хочет уничтожить наши миры, и из-за которого начались сражения на Арине?» «Да. Одна из причин, почему он собирается вторнуться к нам — отказ Кейры. Поговаривают, что когда подчиненные узнали про это, его легитимность рухнула на девять единиц. Поверь, человек, это не просто много, а катастрофически много. И он поклялся, что уничтожит мир любого существа, посигнувшего на эту женщину». «Кхм-кхм!» что сделать с тем существом, который, эээ, посягнет на нее? Он станет личным врагом императора, и император не успокоится, пока не обнулит его. Эээ...» Я вздохнул. «И откуда у меня взялось это... Эээ...» «Надо отвыкать». «Что мы имеем? Меня хотят убить тысячи разъяренных аволонцев. Вскоре к ним присоединятся и адепты порядка». Кто-то не верится, что я смогу избавиться от двадцати семи человек, не оставив никаких следов. Еще добрый дедушка Киры на меня зуб точит и нанимает команды первоклассных убийц. И ко всему прочему, к этой дружной компании присоединился император. Да уж, становлюсь популярным».